«Дворцовые тайны. Времен Леонида Ильича Брежнева». В начале 1964 -го года именно Брежнев вместе с Александром Шалепиным, «железным шуриком», как звали его тогдашние обитатели кремлевских коридоров, возглавил заговор против Хрущева. Даже Владимира Семичастного, председателя КГБ, Ближайшего приятеля Шелепина и его соратника еще по комсомолу в планы смещения Хрущева посвятили не сразу. Говорит генерал-полковник Владимир Ефимович Семичастный. В начале 64-го года Шелепин сказал так доверительно. Он прямо предупредил, что, вероятно, с тобой будет какой-то официальный разговор, поэтому я с тобой не говорил ни о чем, ты ни о чем не слышал. Ну, он мне дал понять о том, что идет в кругах членов Политбюро и секретарей ЦК кандидатов, то есть состав Президиума ЦК, кто входит, идет разговор о том, что Хрущев всем надоел, и пора. Вот ты и имей в виду. Через полтора месяца весной вновь на эту тему заговорил уже Брежнев, причем в своем кабинете. Владимир Семичастный. Брежнев меня отозвал, вот примерно, как это там и говорится, в кабинете, что ли, отозвал, из-за стола встал, в уголок отвел, значит, секретничать начал. И я, и он о том говорит, что вот так и так, как ты смотришь, если возникнет вопрос о смещении, об освобождении Хрущева. В общем, у большинства членов Политбюро складывается такая точка зрения. Рисковал ли Брежнев в тот момент? Да. И очень сильно. Тайна, которую знают двое уже не тайна. Тем более в Кремле, тем более тогда, когда вся система была выстроена так, что к власти можно было прийти лишь в результате интриг, компромиссов и сложнейших комбинаций. Раскрыв свои карты, Брежнев наверняка чувствовал себя неуютно, оставаясь в полной неизвестности с кем после него будет говорить тайный собеседник, и не сдаст ли он его уже за порогом кабинета. Рассказывает Владимир Семичастный. И вот начались тогда утечки уже, начали ползти слухи о том, что что-то готовится где-то, кто-то, разговоры. Воронов на одном из совещаний проговорился и, значит, стал говорить о том, что пора с Хрущевым кончать, или что-то вроде того, что Хрущев надоел всем. Настал момент, когда информация дошла и до Хрущева. Но никаких резких шагов он не успел сделать, а, может быть, уже не смог сделать, хотя его реакции боялись до последнего. Владимир Семичастный «Я пришел к Брежневу и сказал, или вы давайте решайте вопрос о проведении пленума, или кончится это тем, что меня вызовет Хрущев». Скажет, что существует антипартийная группа «Новое», и ты сидишь, ушами хлопаешь, и, понимаете, у тебя под носом вот здесь творят безобразия. А ну-ка, давай действуй. И что мне останется делать? Я вынужден буду принимать меры, и довольно решительные. Обратим внимание, что пришел Семичастный не к Шелепину, а именно к Брежневу. Его лидерство в заговоре к тому моменту уже никто не оспаривал. А может быть, Шелепину и Семичастному выгодно было выдвинуть тогда Брежнева на первый план? Вдруг все провалится? К тому же они не сомневались, что в случае успеха через короткое время смогут быстро устранить и самого Брежнева. Об октябрьских днях 1964 года написаны десятки книг, да и мы в одной из серий «Кремля-9» подробно рассказывали о последних днях пребывания Хрущева у власти. Напомним лишь, что звонил ему в Питсунду с просьбой приехать в Москву как раз Брежнев, как второй человек в государстве и самый близкий соратник звонил из квартиры на Кутузовском проспекте, где собрались Подгорный, Суслов, Полянский, Шелепин и Семичастный. Когда на следующий день, 13 октября, в полдень, Хрущев сходил с трапа самолета во Внукове, шансов у него не было никаких. Брежнев подготовил свой приход тщательно и профессионально по всем правилам высшего партийного искусства. Нервничал ли Брежнев в те дни? Конечно, и очень сильно. В первую же ночь после смещения Хрущева он отдал не требующий пояснений приказ начальнику личной охраны ребенка. Рассказывает генерал-майор заместитель начальника личной охраны Брежнева Владимир Тимофеевич Медведев. Леонид Ильич, приехав домой, сказал, вызвал ребёнка и сказал, «Ты, — говорит, — на всякий случай сегодня возьми автомат и побудь в подъезде дома, не ночуй там у себя в кровати, а побудь в подъезде дома». Он не решался спросить, почему и так далее. Он говорит, «Вопросов никаких не задавай, вот сделай, выполни это для меня, и всё будет нормально». Ответ на вопрос, кого больше боялся в ту ночь Брежнев, сторонников Хрущева или подчиненных шефа КГБ «Семичастного», знал только сам Леонид Ильич. Как известно, легитимное избрание первого лица в партии могло произойти лишь на съезде, который собирался раз в четыре года. В 1964 году до очередного 23-го съезда оставалось еще два года. И, похоже, группа Шелепина не сомневалась, что этих двух лет им хватит, чтобы подготовить избрание своего человека. С Брежневым они особо не церемонились, чего стоит рассказ семичастного о том, как примерно через полгода после ухода Хрущева в отставку Владимир Ефимович пришел к Леониду Ильичу с жестким, необычным предложением пореже ездить на охоту и сообщать об этом в прессе, мол, это вызывает недовольство в партии и народе. Тогда Брежнев разговор замял, но все запомнил. На охоту ездить продолжал регулярно, Это была его основная страсть, а, как опытный охотник, он умел долго и тщательно готовить основной выстрел. О том, что Брежнев, фигура у власти временная, писала в те дни и западная пресса. Вывод такой они делали, анализируя кремлевскую расстановку сил. Ключевые посты в силовом блоке занимали люди Шелепина, КГБ возглавлял «Семичастный», МВД Тикунов, девятое управление, охранявшее первых лиц, генерал Чекалов. Но главное, у Железного Шурика Шелепина было много сторонников среди высшей партийной элиты. Вот за ее голосами и повел в первую очередь охоту обаятельный и энергичный в те годы Леонид Брежнев он прекрасно знал человеческую натуру и человеческие слабости. Первые секретари обкомов, которые определяли жизнь страны, все еще хорошо помнили стиль и Хрущева, и Сталина. Разумеется, они отметили способность первого лица позвонить даже во время собственного отпуска, по-товарищески поинтересоваться видами на урожай, обстановкой в регионе, а также здоровьем жены и детей. Это было непривычно и очень привлекательно. Надо ли удивляться, что в 66-м, на 23-м съезде, большинство из них подтвердили полномочия Брежнева? С этого момента борьба за власть в Кремле вступила в решающую фазу. Группе Шелепина оставалось быть на самом верху меньше года. Улыбчивый, чернобровый, энергичный, тогда еще совсем не старый, новый лидер во второй половине 60-х все больше завоевывал популярность в стране и очень умело ею пользовался для укрепления личных позиций в Кремле. С популярностью Брежнева в те годы мог соперничать разве что председатель Совета министров Алексей Косыгин. Не председатель Президиума Верховного Совета Подгорный, не все более уходящий в тень Шелепин соратники по перевороту в 64-м в середине 67-го сравниться с Брежневым уже не могли. Именно с Брежневым Народ связывал последние очень популярные решения власти — переход на пятидневную рабочую неделю, повышение заработной платы, снижение пенсионного возраста у мужчин до 60 лет, у женщин до 55 лет, отмену трудодней и оплату в рублях труда колхозников. Все это было, что называется, на виду. Но не менее точно действовал Брежнев и под кремлевским ковром, где продолжалась знаменитая схватка бульдогов. Он ударил туда, куда и должен был ударить, по силовому блоку. В советской системе существовали очень громкие и важные должности, но почти не влияющие на расстановку сил в Кремле, к примеру, министр иностранных дел. А вот должности министров обороны и МВД, председателя КГБ, и главы партийного аппарата интересовали Брежнева в первую очередь. С них он и начал, когда почувствовал достаточно сил. Первую атаку на министра внутренних дел Тикунова Шлепин и Семичастный отбили, вторую уже не смогли. Министром становится давний друг Леонида Ильича Николай Щелоков. Для того чтобы понять важность этого назначения, необходимо заглянуть немного вперед, в самый конец Брежневского правления. Несмотря на ужасное состояние здоровья, Брежнев продолжал зорко следить за своим окружением, особенно за Андроповым, возглавлявшим мощнейшую спецслужбу. Именно Щелоков и его МВД стали к тому времени главным препятствием на пути ведомства Андропова к полному контролю ситуации в стране. О взаимной ненависти Щелокова и Андропова все знали уже в семидесятых. К тому же в замах у Щелокова в то время ходил зять Брежнева, Юрий Чурбанов. А ведь Один из основных ударов Андропов, готовясь к уходу Брежнева, нанес именно по паре Галина Брежнева-Юрий Чурбанов. Понятно, что в 67-м при назначении Щелокова предвидеть подобное Брежнев не мог, но это решение говорит о том, насколько глубоко он знал механизмы работы советской властной вертикали. Еще одна важнейшая составляющая этой вертикали — Министерство обороны. За армию и ее министра Брежнев с определенного момента был спокоен. 31 марта 1967 года умер ставленник Хрущева Родион Малиновский. Вместо него Брежнев сразу же назначил министром обороны Андрея Гречко, давнего друга. Дружили они еще со времен войны. Кстати, уже после ухода Брежнева из жизни над этой его манерой назначать на ключевые посты друзей и близких знакомых молодости многие смеялись. А зря. Идейный соратник рано или поздно способен предать. Близкий друг, человек, что называется, из ребра, никогда. Не потому ли 18 лет его правления На место больного Брежнева никто не претендовал, даже в последние годы, когда он был сильно болен. И понятно, почему тогда, в 1967 году, партапарад взял под контроль еще один давний друг Брежнева, Константин Чернянко. На своем посту из группы Шелепина оставался лишь председатель КГБ «Семичастный». Учитывая специфику ведомства, которое он возглавлял, удар готовили в тайне и нанесли предельно резко, как в восточных единоборствах. В повестке дня того заседания Политбюро весной 1967-го вопрос о председателе КГБ не значился. Поэтому, прибыв в Кремль, Семичастный ни о чем не подозревал не насторожило даже отсутствие его сторонников и покровителей Шелепина и Воронова. Что-то понимать Семичастный начал лишь в тот момент, когда Брежнев, проводивший заседание, попросил задержаться его и членов Политбюро. И, не давая опомниться, сообщил, что есть решение о переводе шефа КГБ на другую работу и назначении председателем КГБ, секретаря ЦК, Юрия Андропова. Была найдена и соответствующая формулировка, чтобы приблизить КГБ к ЦК. По воспоминаниям самого семичасного, среагировал он резко, а я что? Был далеко от ЦК. Это был неприкрытый намек Брежневу на недавнее партнерство во время отстранения Хрущева. Нет-нет, все было нормально, но решение принято, и пора заканчивать заседание. Семичастный был ошеломлен и взбешен, но понимал, что возможности возражать у него в тот момент были сильно ограничены. Одна история со Светланой Аллилуевой чего стоит. Накануне пятидесятилетнего юбилея Октябрьской революции мир получил невиданный политический скандал, Дочь Сталина, Светлана, его любимая Сетанка, сбежала за границу, не захотела жить в стране, система в которой на 90% была создана ее отцом, система жизни, власти, взаимоотношений. Причем уехала Сетанка не в Китай, Югославию или Австралию, а транзитом через Индию прямиком в США, в логово главного идеологического противника. Впрочем, об этом мы подробно рассказывали в нашей первой книге. Ведомство семичасного этот побег прозевало, а опытный Владимир Ефимович хорошо понимал, что при определенных усилиях недоброжелателей такой скандал может окончиться не только устранением с должности шефа КГБ, но и вообще вылетом из системы номенклатуры. Короче говоря, в тот же день Брежнев вновь сработал виртуозно. А через три месяца на очередном пленуме ЦК с должности секретаря был снят главный его соперник – Александр Шалепин. Именно тогда, летом-осенью 1967-го, и началась настоящая эпоха Брежнева. Впереди были несколько лет активной и плодотворной работы, потом был резкий слом, связанный с потерей здоровья, и, наконец, последние шесть лет, вспоминать о которых многим из его окружения стыдно и больно до сих пор. До января 1969 года охраны в нынешнем понимании этого слова у первых лиц Советского Союза не было. По городу, генеральный секретарь передвигался в сопровождении двух, а часто и одного прикрепленного. Всё изменилось после знаменитого покушения лейтенанта Ильина у Боровицких ворот. Тогда Брежнева спасло лишь то, что Ильин перепутал машину и открыл стрельбу по автомобилю, в котором сидели космонавты Николаев, Терешкова, Леонов и Береговой. Одна из пуль — смертельно ранила водителя Илью Жаркова. Видимо, из-за неординарности произошедшего, а также недавно закончившейся схватки не на жизнь, а на смерть с группой Шелепина, допрашивать Ильина отправился сам председатель КГБ Андропов. Одной из главных задач следствия было выяснение, стоял ли кто-то за спиной Ильина. Очень скоро ведомство Андропова убедилось, вернее, убедило всех, что действовал психически неуравновешенный террорист-одиночка, но происшествие у Боровицких ворот заставило кардинально изменить систему охраны высшего руководства Советского Союза. Рассказывает Владимир Медведев. «Мы где-то с апреля уже начали ездить на хвосте, как у нас говорят. На хвостовой машине уже непосредственно по три человека, это выездная охрана начальник выездной охраны, два человека, рядовые сотрудники. Вот я был вначале как рядовой сотрудник выездной охраны. Сказать, что Леонид Ильич с каждым из нас беседовал, я не могу. В тот год Леониду Брежневу исполнилось 63. Это был деятельный, веселый В чем-то даже бесшабашный человек, во всяком случае, охране своей он доставлял хлопот, как никто, в тогдашнем политбюро. Чего стоит знаменитые брежневские заплывы в море. Его мало волновали температура воды, стенания доктора, обязанного плыть рядом, а также уговоры охраны. Часто его останавливала лишь дрожь, начинавшая колотить сопровождение. Владимир Медведев. Как сейчас говорят экстремальщик, это точно. Однажды еще такой случай был, связанный с плаванием. Мы тоже плыли от берега в море. И возвращались назад, а течение было от берега, и никак к берегу не приплывем. Но мы-то приплывем, а он плывет медленно. И течением относит. И мы уплыли, я не знаю, с километр, наверное, вдоль берега, километра два может и вышли аж на городской пляж, на другой берег. И мы говорим, «В лодку садись», а он, «Нет, я сам». И выплыл. Идет еще утро, людей не так много. Встречался. Некоторые идут, мы проходим мимо, не обращали внимания, а некоторые идут так, раз, повернут лицо. Леонид Ильич вроде. Здравствуйте, Леонид Ильич!» «Здравствуйте!» Пикантность ситуации заключалась еще и в том, что по общественным пляжам генеральный секретарь шествовал в плавках. Сказать, что Брежнев любил машины и скорость, это значит ничего не сказать. За руль он садился часто и уж обязательно во время воскресных поездок на охоту в Завидово. Одному богу известно. Сколько седых волос появилось у водителей и прикрепленных сотрудников охраны во время этих поездок? Владимир Медведев. Скорость была у него. Однажды мы работаем уже в выездной охране, у нас лопнул баллон. И его заменили, ну, чтобы не соврать, может, минута, может, меньше даже. И когда мы начали ехать за ним то мы его уже практически не могли догнать до самого дома. Он вот эти 148 километров до этого охотничьего хозяйства он ездил иногда за 55 минут. Вот с такой скоростью. А на работе в Кремле этот улыбчивый и вполне добродушный человек жесточайшей рукой продолжал выстраивать пирамиду личной власти. Поставив во главе КГБ своего личного друга Андропова, который, и это мало кто знает, принимал активное участие еще в свержении Хрущева, Брежнев все сделал для того, чтобы контролировать и друга Андропова. Для этого замами Юрия Владимировича назначаются два ближайших Брежневу человека, оба, что называется, из его ребра. Родственник и давний друг еще по-довоенному Днепродзержинску Ценев. И старый друг по работе в Молдавии Цвигун. Что интересно, Цвигун и Ценев терпеть не могли друг друга. Этот клубок единомышленников во главе КГБ полностью устраивал лишь одного человека – Леонида Ильича Брежнева. Такую же систему сдержек и противовесов он выстроил и в самом Политбюро. На его заседаниях друг напротив друга сидели председатель Совмина Косыгин и председатель Президиума Верховного Совета Подгорный. Это были два антипода, относящиеся друг к другу примерно так же, как Цвигун и Ценев. Оба могли теоретически претендовать на роль лидера, и оба были повязаны по рукам и ногам. В замах у Косыгина, к примеру, ходили старый друг Брежнева Полянский и его днепропетровский товарищ Тихонов. Наступит время, и Брежнев устранит вначале Подгорного, а затем и сверхпопулярного в народе Косыгина.